Ночью гелен получил ответ от старого господина. Зарекомендовал себя в пору становления фюрера, как один из наиболее выдающихся обербургомистров. Возглавлял не какой-нибудь заштатный город, а рурский бастион Кельн. Передача гамбургского радио шокировала всех, кому дороги Германия и ее будущее, передал Аденауэр. Лишь после этого Гелен связался с Алленом Даллесом. Также конспиративно. Их контакты были опосредованными, крайне аккуратными, чтобы ни в чем не повредить республиканской партии, одним из лидеров которой был старший брат Джон Фостер. Контакт с Мюнхеном может пойти во вред друзьям и склонить выборщиков в Штатах к демократам, что нежелательно. Ибо Рузвельт являл собой рупор этой партии. И хотя Трумэн политик совершенно иного толка, но уж совершенно не считается с предшественником он не мог. Смысл предложений генерала заключался в том, чтобы Даллес повлиял на военную администрацию. Желательно, чтобы он упомянул о нем, Геллени. Пришло время, хотя бы конфиденциально, начать упоминать об организации, стоявшей во главе борьбы за демократию в Европе. В том смысле, чтобы имперская социалистическая партия была немедленно запрещена и ошельмована, как пронацистская, по требованию истины германских патриотов, какими стоило бы провозгласить членов германской правой партии, столь четко себя заявившей. «Ликвидировать имперскую партию должны мы, ваши истинные союзники, а не кто-либо иной», — настаивал Белин. Уснул только под утро. Восемь часов был уже у себя, ожидая вестей из Нью-Йорка. Как и все европейцы, прожившие всю жизнь в Старом Свете, он не очень-то представлял себе разницу во времени. Хотя мог сказать, который час в банкогубке или оттаве, не напрягая памяти. Тренировка. Однако всегда негодовал на медлительность Даллеса, отдавая себе при этом отчет, что тот ничего не может сейчас решать, поскольку в новом свете еще ночь. Информацию генерала Аллен Даллес получил только в семь вечера. Он провел день в университетской библиотеке, где обычно работал по субботам часов до десяти. В отличие от гелена он не испытывал трепетной любви к волошам. Так уж получилось, что семейная жизнь не сложилась. Единственная женщина, которую любил дочь Артура Тосканини, осталась в Милане. Клан не простил бы развода. Шокинг, не ототрешься. Америка не принимает то, что противно традициям. С тех пор еще более увлекся коллекционированием трубок и старинных книг, особенно по истории Китая. Очень любил собак. Однажды сказал брату, если доживу до старости, уеду на ферму, куплю щенков, обязательно овчарок, кобельков. Воспитаю их так, чтобы мы понимали друг друга без слов. По вечерам буду сидеть у камина и читать вслух. Псы прекрасно ощущают выражение «лучше, чем люди». Про модуляцию голоса, запах и предшествие движения они знают больше, чем мы. Он сидел в библиотеке на самом верху треноги возле последней полки стеллажа не в силах оторваться от книг по истории древнего Китая. Тема эта его завораживала. Он воочию, словно в прекрасном цветном фильме, видел происходящее, сопереживая ему так, будто сам был участником событий. Последние дни работа по созданию Центрального разведывательного управления который наконец, объединит все службы воедино, шла трудно. Масса препон, да еще в условиях абсолютной конспирации, когда ни одна живая душа, кроме пятнадцати посвященных, не имела права ничего знать. Он до того изматывался, что находил от вдохновение только здесь, во взрывоопасной тишине библиотеки. Но и тут, примостившись словно петух на жердочке, читая и перечитывая китайских классиков, Даллес ни на минуту не прекращал думать о создании своего детища, которое должно оказаться венцом всей его жизни. То, что начинал в Брест литовский генерал гофман с его Даллеса подачи, То, что тогда, увы, не осуществилось, не имеет права не быть осуществленным сейчас, когда он отдал все пожирающие страсти действия личную жизнь возможность семейного счастья и все бесхитростные, но прекрасные забавы, которыми живут все его одногодки. Он вновь и вновь перечитывал китайцев пытаясь найти в их сдержанных, полных недосказанного изящества, строках, подробности, столь необходимые разведке, особенно накануне принятия главного решения. Он вновь и вновь перечитывал рассказ о том, как придворный философ Мо Цзу в пятом веке до Рождества Христова предлагал ввести закон, по которому каждый домовладелец должен был ответственен перед императором не только за свое поведение, но и за поведение каждого соседа. Слева и справа от себя круговая порука в чистом виде.